Глава 10. Бешеный Бладжер После провального эпизода с Пикси профессор Локхард больше не приносил в класс живых существ. Вместо этого он читал им выдержки из своих книг, а некоторые наиболее драматичные отрывки иногда изображал в лицах. Помочь ему в этих инсценировках он обычно вызывал Гарри, За это время Гарри пришлось сыграть простого трансильванского крестьянина, которого Локхард вылечил от балабольного проклятия, простуженного снежного человека и вампира, который после того, как с ним разобрался Локхард, не может есть ничего, кроме салата латука. На следующем же уроке по защите от темных искусств Локхарт опять выставил Гарри перед классом. На этот раз в качестве оборотня. Если бы у него не было веской причины удерживать Локхарда в добром расположении духа, он бы отказался. «Отличный громкий вой, Гарри!» «Точно!» «И тогда, если вы только поверите, я бросился!» «Вот так!» «Бросил его на пол, так что мне удалось удержать его одной рукой, а другой я приставил ему к горлу палочку. Затем я собрал остатки сил и сотворил чрезвычайно сложное заклинание «Очеловечивание». Он издал жалобный стон. «Давай, Гарри, выше!» «Хорошо». Шерсть исчезла, клыки втянулись, и он снова обратился в человека. «Просто, но эффективно!» «И таким образом еще одна деревня навсегда запомнит меня как героя, навеки освободившего ее от ежемесячного страха перед нападением оборотня!» Зазвенел звонок, и Локхард поднялся на ноги. «Домашнее задание?» «Сочините стихотворение о том, как я победил оборотня Вага-Вага. Автору лучшего я вручу подписанный мной экземпляр волшебного меня». Все начали расходиться. Гарри вернулся на задний ряд, где ждали Рон и Гермиона. «Готовы?» — пробормотал Гарри. «Погодите, пока все уйдут», — нервно сказала Гермиона. «Можно». Она подошла к столу Локхарта, плотно сжимая в руке клочок бумаги. Гарри и Рон шли за ней. «А...» «Профессор Локхард», запинаясь начала Гермиона, «я хотела взять в библиотеке эту книгу для внеклассного чтения». Она протянула бумажку, ее рука слегка подрагивала. «Но дело в том, что она находится в запретной секции, поэтому нужно, чтобы за нее расписался учитель. Я уверена, что она поможет мне лучше понять то, что вы говорите в книге «Вояж с вампирами» про медленно действующие яды». «А, «Вояж с вампирами», — сказал Локхарт, беря у Гермионы записку и широко ей улыбаясь. «Наверное, моя самая любимая книга. Она тебе понравилась?» «О, да», — с энтузиазмом ответил Гермиона. «Вы так ловко поймали последнего с помощью чайного ситечка?» «Ну, я уверен, что никто не станет возражать, если я окажу лучшей ученице года небольшую дополнительную помощь», — тепло заметил Локхарт, извлекая огромное павлиние перо. «Да, красивая, не правда ли?» – сказал он, неверно истолковав удивление на лице Рона. «Обычно я берегу его для автографов на книгах». Он соорудил на бумажке неимоверно петлистую подпись и вернул ее Гермионе. Итак, Гарри обратился к нему Локхарт, в то время как Гермиона дрожащими пальцами сворачивала записку и опускала ее в сумку. «Полагаю, завтра первый в этом сезоне матч по квиддичу, Гриффиндор против Слизерина, верно?» «Слышал, ты игрок полезный». Я тоже был ловцом. Меня приглашали в национальную сборную, но я предпочел посвятить жизнь искоренению темных сил. Однако, если ты почувствуешь потребность в небольшой частной тренировке, не постесняйся обратиться. Всегда рад поделиться опытом с менее искусственными игроками». Гарри прорычал что-то нечленораздельное и поспешил за Роном с Гермионой. «Ушам не верю», — сказал он, когда они втроем изучали подпись на бумажке. «Он даже не посмотрел, какая книга нам нужна». «Потому что он чучело мозга, – сказал Рун. «Ну, кому какое дело, если у нас есть то, что нужно?» «Он не безмозглое чучело», — заверещала Гермиона в то время, как они спешили в сторону библиотеки. «Только потому, что он назвал тебя лучшей ученицей года». Войдя в приглушенный покой библиотеки, они понизили голос. Мадам Пинс, библиотекарь, была худой, раздражительной женщиной, похожей на недокормленного стервятника». «Самые сильные зелья?» – подозрительно повторила она, пытаясь забрать у Гермионы записку, но Гермиона ее не выпускала. «А можно мне ее оставить?» – с замиранием в голосе попросила она. «Да ладно тебе!» – сказал Рон, выхватывая у нее из руки бумажку и протягивая ее мадам Пинс. «Мы достанем тебе еще один автограф. Локкард подпишет все, что хотя бы немного полежит неподвижно». Мадам Пинс посмотрела записку на просвет, словно пытаясь установить, не подделка ли это, но проверка подтвердила подлинность. Тогда она двинулась к стеллажам и через несколько минут вынесла большую и с виду заплесневелую книгу. Гермиона бережно положила ее к себе в сумку, и они ушли, стараясь идти не слишком быстро и выглядеть не слишком виноватыми. Еще через пять минут они вновь забаррикадировались в неисправном туалете Плакси Миртл. Гермиона пресекла возражение Рона, заявив, что это последнее место, куда пойдет кто-либо в здравом уме, и поэтому им гарантировано уединение. Лакса Мертл шумно рыдала в своей кабинке, но они не обращали внимания на нее, а она на них. Гермиона аккуратно открыла самые сильные зелья, и все трое склонились над пятнистыми от сырости страницами. Уже с первого взгляда было понятно, почему ей отвели место в запретной секции. Некоторые зелья имели такие ужасные последствия, что и подумать было страшно, И все это сопровождалось неприятными иллюстрациями, на одной из которых был изображен человек, судя по всему вывернутый наизнанку, а на другой ведьма, у которой из головы вылезло несколько лишних пар рук. Вот оно, возбужденно воскликнула гермиона, найдя страницу озаглавленную многосущное зелье. Она была украшена изображениями людей, наполовину превратившихся в других. Горят всей души надеялся, что художник сам придумал выражение сильной боли на их лицах. «Это самое сложное зелье, какое я только видела», — сказала Гермиона, когда они изучили рецепт. «Муха-златоглазка, пиявки, ложная болотная мята из парыш», — бормотала она, водя пальцем по списку ингредиентов. «Ладно, их найти легко, они есть в кладовке для учеников, Мы можем взять их сами». «Ой, истолченный рог двурога?» — Не знаю, где мы его добудем. — Кусочки кожи бумсланга? Это тоже будет трудно. — Ну и, конечно, частичка того, в кого мы хотим превратиться. — Прости, — бросил Рон. — Что значит частичка того, в кого мы хотим превратиться? — Я не стану пить ничего, в чем будут плавать ногти Крэба. Гермиона продолжила, будто не слыша его. — Об этом пока беспокоиться не стоит, потому что эти частицы мы добавим в последнюю очередь. Рон, потеряв дар речи, повернулся к Гарри, которого волновало другое. «Ты понимаешь, как много всего мы собираемся украсть Гермиона? Кусочки кожи бумсланга. Этого уж точно нет в кладовке для учеников. Нам что, придется взломать личную кладовую Снейпа? Мне это не кажется хорошей идеей». Гермиона захлопнула книгу. «Ну, если вы струсили, отлично», — сказала она. На ее щеках проступили ярко-розовые пятна, а глаза загорелись ярче обычного. «Это я не хочу нарушать правила. По-моему, угрожать маглорожденным намного хуже, чем сварить сложное зелье. Но если вы не желаете знать, Малфу или это, я прямо сейчас отправлюсь к мадам Пинс и возвращаю книгу обратно». «Не думал, что увижу тот день, когда ты будешь убеждать нас нарушить правила», — сказал Рон. «Хорошо, мы сделаем это. Но только не ногти, ладно?» «Сколько времени нужно, чтобы сварить его?» — спросил Гарри, когда повеселевшая Гермиона вновь открыла книгу. «Ну, поскольку ложную мяту надо собирать при полной луне, а златоглазок нужно тушить 21 день, я бы сказала, что оно будет готово примерно через месяц, если нам удастся раздобыть все ингредиенты». «Месяц?» – сказал Рон. «Да к тому времени Малфой, наверное, нападет на половину в школе». Но поскольку глаза Гермионы опять опасно сузились, он быстро добавил. «Но это лучший план, который мы имеем. Так что полный вперед!» Однако, пока Гермиона проверяла, чисто ли на горизонте, чтобы они могли выйти из туалета, Рон прошептал Гарри. «Все станет значительно проще, если завтра ты просто собьешь Малфоя и метлы». В воскресенье утром Гарри проснулся рано и некоторое время лежал, думая о предстоящем матче по квиддичу. Он нервничал в основном от мысли о том, что скажет Вуд, если Гриффиндор проиграет но еще и от мысли, что придется столкнуться с командой на самых быстрых метлах, какие только можно купить. Ему никогда еще так сильно не хотелось победить Слизерин. После получаса мучений он поднялся, оделся и с позаранку спустился к завтраку, где за длинным пустым столом обнаружил остальную часть команды Гриффиндора. Все выглядели напряженными и молчали. Когда почти наступило 11 часов, вся школа начала стекаться к стадиону для Квидича. День был теплый и влажный, в воздухе чувствовалась приближающаяся гроза. Рон и Гермиона подбежали к Гарри пожелать ему удачи, когда он входил в раздевалку. Команда надела ярко-красную форму Гриффиндора и расселась послушать обычное предматчевое напутствие Вуда. «У слизеринцев метлы лучше, чем у нас», — начал он. «Отрицать это бессмысленно. Но на наших метлах летают лучшие люди. Мы тренировались упорнее, чем они». «Мы летали в любую погоду». «Это точно», — пропромотал Джордж Уизли. «Я с августа просохнуть не могу». «И мы еще заставим их пожалеть о том дне, когда они позволили этому мелкому слизняку Малфою купить себе место в их команде». Вздымая грудь от избытка чувств, Вуд обратился к Гарри. «Тебе, Гарри, предстоит показать им, что у ловца должно быть нечто большее, чем богатый папаша. Доберись до снича раньше малфоя, или погибни, пытаясь сделать это Гарри». «Потому что сегодня нам нужно выиграть!» «И никто не давит, Гарри!» – подмигнул ему Фред. Когда они выходили на поле, их приветствовали громогласные крики. В основном это были приветствия, потому что Рейвенкло и Хаффлпафф тоже не терпелось увидеть Слизерин поверженным. Но и свист с улюлюканьем сидевших на трибунах Слизеринцев тоже было хорошо слышно. Мадам Хуч, преподаватель по Квидичу, пригласила Флинтой и Вуда пожать друг другу руки – Что они и сделали, отдарив друг друга угрожающими взглядами и пожимая руки намного крепче, чем это было необходимо. По моему свистку, сказала мадам Хуч, три, два, один! С ревом трибун 14 игроков взмыли в свинцовое небо. Гарри взлетел выше них и оглядывался, ища с ничь. Как дела, шрамоголовый! прокричал Малфой, проносясь под ним для того, чтобы продемонстрировать скорость своей метлы. У Гарри не было времени на ответ. В этот самый момент в него полетел тяжелый черный Бладжер. Он с таким трудом избежал столкновения, что почувствовал, как Бладжер, пролетев мимо, взъерошил его волосы. «Едва не попал Гарри!» — крикнул Джордж, пролетев мимо, сбитый в руке, готовый отбить Бладжер обратно в сторону Слизерина. Гарри увидел, как Джордж как следует врезал по Бладжеру, отправив его в Эдриана Пьюси. Но Бладжер на полпути изменил направление и вновь помчался к Гарри. Гарри быстро снизился, чтобы увернуться, и Джордж ухитрился силой отбить Бладжер в сторону Малфоя. И вновь Бладжер бумерангом устремился в голову Гарри. Гарри набрал скорость и полетел к другому концу поля. Он слышал свист Бладжера позади. «Что происходит?» Бладжеры еще никогда так не приставали к одному игроку. Их задачей было сбросить с сметел как можно больше людей. У другого конца поля Бладжер уже поджидал Фред Уизли. Гарри увернулся, и Фред изо всех сил ударил по Бладжеру. Бладжер был сбит с курса. «Готово!» – крикнул довольный Фред, но он ошибся. Бладжер снова погнался за Гарри, словно его притягивало магнитом, и Гарри пришлось удирать на полной скорости. Пошел дождь. Гарри чувствовал, как падают на лицо и расплываются на очках тяжелые капли. У него не было ни малейшего представления, как идет игра до тех пор, пока не услышал, как Лид Джордан, комментировавший матч, объявил «Слизерин ведет 60-0». Было ясно, что превосходные метлы Слизерина делали свое дело, в то время как обезумевший Бладжер старался сбить Гарри. Фред и Джордж теперь летели по обе стороны, так близко к нему что Гарри не мог видеть ничего, кроме их машущих рук, так что у него не было шанса даже увидеть Снич, не говоря уже о том, чтобы его поймать. «Кто-то потрудился над этим Бладжером!» прорычал Фред со всей силы, махая битой, когда тот предпринял очередную атаку на Гарри. «Нам нужен тайм-аут!» заявил Джордж, пытаясь одновременно подать Вуду знак и помешать Бладжеру сломать Гарри нос. Вуд, видимо, все понял. Раздался свист мадам Куч, и Гарри, Фред и Джордж спикировали к земле, все еще пытаясь увернуться от сумасшедшего Бладжера. «Что происходит?» – спросил Вуд, когда гриффиндорцы сгрудились вместе, в то время как слизеринцы отпускали язвительные замечания. «Нас разносят!» «Фред, Джордж, где вы были, когда Бладжер помешал Анжелине забить?» «Мы были в 20 футах над ней, мешая другому Бладжеру убить Гарри, Оливер!» – со злостью ответил Джордж. «Кто-то его настроил!» Он не оставляет Гарри в покое всю игру. Он никому другому и не подлетел. Наверное, с что-то с ним сделали. Но бладжеры с нашей последней тренировки были у мадам Хуч под замком, и с ними тогда все было в порядке», – занервничал Вуд. К ним направлялась мадам Хуч. Гарри видел через ее плечо, что с кривляются и указывают в его сторону. «Послушайте», – сказал Гарри, пока она подходила ближе и ближе. «Если вы двое все время будете летать возле меня, то я поймаю осничт, если только он сам залетит ко мне в руках. Присоединяйтесь к остальной команде и дайте мне самому справиться с этим взбесившимся бладжером». «Не валяй дурака!» – возразил Фред. «Он тебе башку снесет!» Вуд переводил взгляд с Гарри на братьев Уизли. «Оливер, это безумие!» – яростно воскликнула Алисия Спинат. «Ты не можешь оставить Гарри один на один с этой штукой! Давай потребуем расследования!» «Если мы сейчас остановимся, то проиграем матч», — сказал Гарри. «А мы не сдадимся Слизерину только из-за безумного Бладжера». «Ну уже, Оливер, скажи им, чтобы оставили меня». Все это твоих рук дело», — злобно сказал Вуду Джордж. «Да будь с ней, погибни! Какие глупости!» К ним подошла мадам Хуч. «Готовы продолжить игру?» — спросила она у Вуда. Вуд глянул на решительное выражение лица Гарри. «Ладно», — сказал он. «Фред, Джордж, вы слышали, Гарри. Оставьте его в покое и позвольте ему справиться с Бладжером в одиночку». Дождь пошел еще сильнее. По свистку мадам Хуч Гарри с силой оттолкнулся от земли и моментально услышал позади предательский свист Бладжера. Гарри поднимался все выше и выше. Он петлял и пикировал, вертелся спиралью, нарезал зигзаги и делал бочки. Хотя у него слегка кружилась голова, он, тем не менее, держал глаза открытыми. Дождь стучал по очкам и затекал в нос, когда он висел вниз головой, уворачиваясь от очередного отчаянного пике Бладжера. Стрибун слышал слышался смех. Он понимал, что должно быть выглядит очень смешно, но расшалившийся Бладжер был тяжелым и не мог менять направление так же быстро, как он. Гарри понесся вокруг стадиона, как по американским горкам, поглядывая сквозь серебристую завесу дождя на ворота Гриффиндора, где Адриан Пьюси пытался пройти Вуда. Свист возле уха подсказал Гарри, что Бладжер опять пролетел мимо. Он резко развернулся и понесся в обратном направлении. «Тренируешься для балета, Поттер!» — крикнул Малфой, когда Гарри был вынужден сделать в воздухе дурацкий пируэт, чтобы увернуться от Бладжера. Гарри полетел дальше, а Бладжер повис в нескольких футов у него на хвосте. И в этот самый момент, со злостью оглянувшись на Малфоя, он увидел его. «Золотой снич!» Снич висел в нескольких дюймов над левым ухом Малфоя, но тот, занятый высмеиванием Гарри, его не заметил. На один мучительный момент Гарри завис, не решаясь ринуться на Малфоя, так как тот мог глянуть вверх и увидеть Снич. Бам! Он задержался на месте на секунду дольше, чем следовало. Бладжер наконец-то ударил его, врезавшись в локоть. И Гарри почувствовал, как у него сломалась рука. Как в тумане, ослепленный жгучей болью в руке, он скользнул в сторону по мокрой от дождя метле, цепляясь за нее одним коленом, а его правая рука бесполезно повисла сбоку. Бладжер ринулся в следующую атаку, на этот раз целес в лицо. Кари увернулся в сторону, в его затуманенном мозгу теперь только была одна мысль – добраться до Малфоя. Сквозь пелену дождя и боли он спикировал на белеющее под ним ухмыляющееся лицо и увидел, как от страха у того расширились глаза. Малфой подумал, что Гарри на него нападает. «Какого?» – ахнул он, увернувшись с пути Гарри. Гарри убрал здоровую руку с рукоятки метлы и совершил дичайший бросок. Он почувствовал, что его пальцы сомкнулись на холодном сниче, но теперь он держался за метлу одними лишь ногами – Из трибун донеслись крики, когда он стал пикировать прямо на землю, изо всех сил стараясь не потерять сознание. С громким всплеском он плюхнулся в грязь и скатился с метлы. Одна его рука висела под странным углом. Сквозь боль он слышал отдаленные свист и крики. Он сконцентрировался на зажатом в здоровой руке сниче. «Да», — невнятно произнес он, — «мы выиграли» и потерял сознание. Когда он пришел в себя, в лицо ему лил дождь. Он все еще лежал на поле, а над ним кто-то склонился. Он увидел блеск зубов. «О, нет, только не вы!» – простонал он. «Он не понимает, что говорит», – громко объявил Локхард, собравшийся вокруг них толпе взволнованных гриффиндорцев. «Не волнуйся, Гарри! Сейчас я вылечу твою руку!» «Нет», – сказал Гарри, – «пусть будет как есть, спасибо!» Он попытался сесть, но боль была ужасной. Рядом раздался знакомый щелчок. «Колин, такая фотография мне не нужна!» Громко сказал он. «Ложись, Гарри!» Успокаивал Локхарт. «Это простое заклинание, которое я использовал сотни раз». «Почему бы мне просто не пойти в больничное крыло?» Сквозь стиснутые зубы сказал Гарри. «Да, не помешало бы, профессор!» Заметил вымазанный в грязи Вуд, с трудом сдерживая улыбку. Хотя его ловец и получил травму. «Отлично!» – поймал Гарри. «Очень зрелищно!» «Твой лучший бросок, я бы сказал!» Сквозь скопление ног Гарри заметил Фреда и Джорджа Уизли, загонявших разбушевавшийся Бладжер обратно в ящик. Тот все еще оказывал ожесточенное сопротивление. «Отойдите!» – сказал Локхарт, закатывая нефритово зеленые рукава. «Нет, не надо!» – слабо проговорил Гарри, но Локхарт уже крутил своей палочкой и секунду спустя направил ее прямо на руку Гарри. Странное и неприятное ощущение возникло у Гарри в плече и распространилось до кончиков пальцев. Он чувствовал себя так, будто его руку расплющили. Он не решался посмотреть на то, что получилось. Он закрыл глаза и отвернулся от руки. Но его худшие подозрения подтвердились, когда все вокруг ахнули, а Колин Криви неистово защелкал камерой. Рука больше не болела. Но и на руку, судя по ощущениям, она похоже не была. А, сказал Локхарт. Да. Что ж, иногда такое бывает. Но суть в том, что кости больше не сломаны. Это и надо принять во внимание. Так что Гарри, идите потихоньку в больничное крыло. Мистер Уизли, мисс Грейнджер, не проводите ли вы его? И тогда мадам Помфри сможет э, немного вас подлатать. Когда Гарри поднялся на ноги, он почувствовал, что его странно перекосило. Глубоко вздохнув. Он посмотрел на правый бок. То, что он увидел, едва не заставило его снова потерять сознание. Из рукава выглядывало нечто, выглядящее как толстая телесного цвета резиновая перчатка. Он попробовал пошевелить пальцами, ничего не произошло. Локхард не вылечил кости Гарри. Он их удалил. Мадам Помфри была весьма недовольна. «Тебе следовало идти прямо ко мне!» – рассердилась она, поднимая печальный, безжизненный остаток того, что еще полчаса назад было работоспособной рукой. «Я могу вылечить кости за секунду, но выращивать их заново...» «Но вы ведь сможете, правда?» – в отчаянии спросил Гарри. «Смогу, конечно, но будет больно», – мрачно сказала мадам Помфри, бросая к Гарри пижаму. «Тебе придется провести здесь ночь». Кермиона ожидала за занавеской, пока Рон помогал Гарри влезть в пижаму. Потребовалось некоторое время, чтобы засунуть резиновую бескостную руку в рукав. «И как ты можешь защищать локорта, а, Гермиона?» – спросил Рон сквозь занавеску, проталкивая мягкие пальцы через манжету. «Если бы Гарри захотел остаться без костей, то попросил бы». «Кто угодно мог ошибиться», – сказала Гермиона. «А рука уже больше не болит, ведь правда, Гарри?» «Да», – ответил Гарри. «Но и ничего другого она тоже не делает». Когда он плюхнулся на постель, его рука бесполезно заболталась. Гермиона и мадам Помфри зашли за занавеску. Мадам Помфри держала большую бутыль с этикеткой Скелерост. Тяжелая ночка тебе предстоит, сказала она, наливая стакан дымящейся жидкости и протягивая ему. Отращивание костей ⁇ неприятное занятие. Таким же занятием оказался и прием Скелероста. Он обжег Гарри рот и глотку, заставив его задохнуться и закашляться. Продолжая возмущаться по поводу опасных игр и бездарных учителей, мадам Помфри удалилась, оставив Рона и Гермиону помогать Гарри проглотить немного воды. «И все же мы выиграли», — сказал Рон, широко ухмыляясь. «Все благодаря твоему броску». «Лицо Малфоя, Казалось, он вот-вот кого-нибудь убьет!» «Хотелось бы знать, как он заколдовал тот Бладшер», – мрачно произнесла Гермиона. «Можно добавить это к списку вопросов, которые мы зададим ему, когда примем многосущное зелье», – сказал Гарри, снова откидываясь на подушки. «Надеюсь, на вкус оно лучше, чем эта гадость». «Если в нем будут плавать куски слизеринцев, скажи, что шутишь», – сказал Рон. В этот момент дверь больничного крыла распахнулась, и навестить Гарри зашла грязная, насквозь промокшая гриффиндорская команда. «Невероятный полет, Гарри!» – сказал Джордж. «Я только что видел, как Маркус Флинт орет на Малфоя. Что-то вроде того, что Снич сидел у него на голове, а он и не заметил». Малфой не выглядел чересчур счастливым. Они принесли пирожные, сладости и бутылки с тыквенным соком. Все собрались вокруг кровати Гарри и только начали было обещавшую стать очень веселой вечеринку, как влетела мадам Помфри и закричала. «Этому мальчику нужен покой!» Ему предстоит отрастить 33 кости. Вон! Вон!» И Гарри был оставлен в одиночестве. Теперь уже нечему было отвлечь его от пронизывающей боли в безжизненной руке. Много часов спустя Гарри внезапно проснулся в кромешной тьме и взвыл от боли. Ему показалось, что в руке было полно огромных занос. На секунду он подумал, что это и разбудило его. Затем с ужасом он понял, что кто-то в темноте протирает ему губкой лоб. «Отстаньте!» – громко сказал он. И затем «Добби!» Из темноты на Гарри глядели выпученные глаза домашнего эльфа, каждый величиной теннисный мяч. По его острому носу сползала одинокая слезинка. «Гарри Поттер вернулся в школу!» – подчаяние прошептал он. «Добби предупреждал и предупреждал Гарри Поттера!» «Ах, сэр, почему же вы не послушали Добби? Почему Гарри Поттер не вернулся домой, когда не попал на поезд?» Гарри приподнялся на подушках и оттолкнул губку Добби. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. «И откуда ты знаешь, что я не попал на поезд?» У Добби задрожала губа, и Гарри охватило внезапное подозрение. «Так это был ты», – медленно произнес он. «Ты не дал барьеру нас пропустить». «И вправду да, сэр!» – неистово закивал Добби, хлопая ушами. Добби прятался и наблюдал за Гарри Поттером, и запечатал проход. Добби пришлось потом прижечь свои руки утюгом, и он продемонстрировал Гарри 10 длинных перевязанных пальцев. Но Добби было все равно сэр, так как он думал, что Гарри Поттер в безопасности. Добби даже и предположить не мог, что Гарри Поттер попадет в школу другим способом. Он раскачивался вперед-назад, тряся своей уродливой головой. Добби был так шокирован, когда услышал, что Гарри Поттер вернулся в Хогвартс, что пережарил обед хозяина. «Такой порки Добби еще не получал, сэр». Гарри снова откинулся на подушке. «Из-за тебя нас с Роном чуть не исключили», — с яростью сказал он. «Лучше тебе убраться отсюда, пока мои кости не отросли, Добби, или я тебя придушу». Добби слабо улыбнулся. Добби привык к смертельным угрозам, сэр. Тома Добби получает их по пять раз на дню. Он высморкался в угол грязной наволочки, которая была на нем. Выглядит до того жалко, что Гарри почувствовал, что помимо его воли, гнев его утих. «Добби, почему ты это носишь?» – поинтересовался он. «Это, сэр!» – Добби дернул за свою наволочку. «Это знак рабства домашнего эльфа, сэр!» «Добби сможет освободиться, только если его хозяева подарят ему одежду, сэр!» а семья никогда не даст Добби даже носок, сэр, потому что тогда он будет свободен и покинет их дом навсегда. Добби промокнул свои выпученные глаза и внезапно сказал, «Гарри Поттер должен отправиться домой». Добби думал, что его бладжера будет достаточно, чтобы... «Твоего бладжера?» — сказал Гарри, снова чувствуя, как в нем нарастает гнев. «Что значит «твоего бладжера»? Это ты заставил тот бладжер попытаться меня убить?» «Не убить вас, сэр! Ни в коем случае не убить вас!» — в шоке произнес Добби. «Добби хочет только спасти жизнь Гарри Поттеру. Лучше быть отправленным домой с серьезной травмой, чем оставаться здесь, сэр!» Добби только хотел, чтобы Гарри Поттер получил достаточно серьезную травму, чтобы его отправили домой. «А, так только и всего!» — со злостью сказал Гарри. «Не думаю, что ты мне скажешь, почему тебе хотелось, чтобы меня отправили домой по частям». «Ах, если бы Гарри Поттер только знал», – простонал Тоби, роняя еще несколько слезинок на свою дырявую наволочку. «Если бы он только знал, что он значит для нас, униженных и пробощенных, нас, отбросов магического мира». «Доби помнит, что было, когда тот, кого нельзя называть, был на вершине власти, сэр. С нами, домашними эльфами, обращались как с насекомыми, сэр». «Конечно, с Доби и сейчас так обращаются, сэр», – признал он, утирая лицо наволочкой. «Но в основном, сэр, жизнь моего народа стала лучше с тех пор, как вы одержали победу над тем, кого нельзя называть». Гарри Поттер выжил, а сила темного лорда пошатнулась, и наступил новый рассвет, сэр. И Гарри Поттер засиял, как маяк надежды для тех, кто думал, что черные дни никогда не закончатся, сэр. «А теперь в Хогвартсе должны произойти ужасные вещи». Возможно, они уже творятся, и Добби не может допустить, чтобы Гарри Поттер оставался здесь теперь, когда история должна повториться, когда тайная комната открыта снова. Добби застыл, пораженный ужасом. Затем схватил со столика у кровати Гарри кувшин с водой и стукнул им себя по голове, после чего опрокинулся и скрылся из виду. Через секунду он с перекошенными глазами вскарабкался обратно на кровать, бормоча «Плохой Добби, очень плохой Добби». «Значит, тайная комната существует», – прошептал Гарри. «И ты сказал, что она открывалась раньше?» «Рассказывай, Добби!» – он ухватил эльфа за костлявую ручонку, когда тот снова потянулся к кувшину. «Но я же не могла рожденный! Чем может быть для меня опасна комната?» «Ах, сэр, не спрашивайте больше! Не спрашивайте больше у бедного Добби!» – пролепетал эльф, и его глаза в темноте расширились еще больше. «Темные дела вершатся здесь», – «Но Гарри Поттер не должен быть здесь, когда они совершатся. Отправляйтесь домой, Гарри Поттер! Отправляйтесь домой!» «Гарри Поттер не должен быть в этом замешан, сэр! Это слишком опасно!» «Кто это, Добби?» — спросил Гарри, крепко держа Добби за руку, чтобы не дать тому снова стукнуться кувшином. «Кто ее открыл? Кто открывал ее в прошлый раз?» «Добби не может, сэр! Добби не может! Добби не должен говорить!» — завизжал эльф. «Отправляйтесь домой, Гарри Поттер! Отправляйтесь домой!» «Никуда я не отправлюсь!» — яростно крикнул Гарри. «Одна из моих лучших друзей могла рожденная, и она будет первой на очереди, если комната действительно открыта!» «Гарри Поттер рискует собственной жизнью ради друзей!» — простонал Тоби в печальном экстазе. «Такой благородный! Такой храбрый! Но он должен спастись, он должен! Гарри Поттер не должен!» Добби внезапно замер, зашевелив ушами. Гарри тоже это услышал. В коридоре снаружи послышались шаги. «Добби должен идти!» – в ужасе выдохнул эльф. Раздался громкий треск, и в кулаке у Гарри остался только воздух. Откинувшись на кровати, он уставился на темную дверь больничного крыла, когда шаги стали ближе. В следующий момент спиной вперед в палату вошел Дамблдор, одетый в длинный шерстяной халат и ночной колпак. Он держал за верхнюю часть что-то похожее на статую. Через секунду появилась профессор МакГонагалл, держа ее за ноги. Вместе они взвалили это на кровать. «Позовите мадам Помфри», – прошептал Дамблдор, и профессор МакГонагалл быстро прошла куда-то мимо кровати Гарри и скрылась из виду. Гарри замер, притворяясь спящим. Он услышал напряженные голоса, затем в поле зрения снова появилась профессор МакГонагалл. За ней шла мадам Помфри, накидывая платок поверх ночной рубашки. Он услышал резкий вдох. «Что случилось?» — шепнула Дамблдору мадам Помфри, склоняясь над статуей, лежавшей на кровати. «Еще одно нападение», — ответил Дамблдор. Минерва нашла его на лестнице. «Рядом с ним была гроздь винограда», — сказала профессор Магонагл. «Мы думаем, он пытался пробраться сюда, чтобы навестить Поттера». У Гарри сердце ушло в пятки. Медленно и осторожно он приподнялся на несколько дюймов, чтобы взглянуть на статую на кровати. Луч лунного света пересекал неподвижное лицо. Это был Колин Криви. Глаза его были широко раскрыты, руки сжимали камеру. Окаменел? прошептала мадам Помфри. Да, подтвердила профессор Макгонагал. Но я содрогаюсь при одной мысли. Если бы Альбус не спустился по лестнице за горящим шоколадом, кто знает, что бы могло». Все трое уставились на Колина. Затем Дамблдор нагнулся и вытащил из застывшей руки Колина фотоаппарат. «Вы думаете, он мог сфотографировать нападавшего?» – поинтересовалась профессор Магонагл. Дамблдор не ответил, он открыл крышку аппарата. «Святые угодники!» – сказала мадам Помфри. Из камеры со свистом вырвалась струя пара. До Гарри, лежавшего тремя кроватями, дальше донесся резкий запах горелого пластика. «Расплавилась?» — с удивлением сказала мадам Помфри. «Вся расплавилась?» «Что это значит, Альбус?» — настойчиво спросила профессор Магонагал. «Это означает, — ответил Дамблдор, — что тайная комната на самом деле снова открыта». Мадам Помфри прижала руку к рту. Профессор МакГонагал не сводила глаз с Дамблдора. «Но Альбус кто?» «Вопрос не в том, кто...» — сказал Дамблдор, глядя на Колина. «Вопрос в том, как...» По лицу профессора МакГонагал Гарри догадался, что она поняла не больше него.